Шестнадцать. Знамение. Я поднимаюсь по эскалатору. Мимо меня проплывает вниз восемь ступенек детишек, зажатых между двумя женщинами. То ли где-то там, наверху, торгуют аквагримом, то ли они участвуют в каком-то представлении. Возможно, все дело в приближающемся потихоньку Рождестве, хоть я и не понимаю, какая роль им выпала, может, комиков на вечеринке. Неужто им велели лишний раз не двигать лицом, чтобы не смазать грим? Или он такой жесткий, что сковал их, как гипс? Парад неестественно бледных маленьких лиц в зловещем молчании уносится вниз, и тут меня отвлекает Марк. В школе спрашивают. «Ты мой папа?» Просто они никогда его не видели. «Я тоже». Его взгляд становится мечтательным. «Но мне не хочется. Мне хотелось бы, чтобы им был ты». Меня охватывает и рациональное, жестокое искушение вывалить ему всю правду, и мне стоит огромных усилий сказать. «Но это не я». Хоть я и хотел бы. «Осторожней, Марк!» Последние ступеньки дребезжат, уползая под эскалатор. Снимая руку с резиновых перил, Марк, если я не ослышался, говорит. «Ты можешь встать!» А я и не знаю, что ответить ему. Я ведь еще даже не поговорил с Натали об откровениях Бит Хеллоран. «Я попробую!» Говорю я негромко, но он, понятное дело, слышит. Спуск в метро остается позади, и каждый второй фонарный столб на Истон-Роуд встречает нас плакатом. Более 20 стендов с коллекционными комедиями и сувенирами эпохи мьюзик-холлов. Плакаты настаивают на том, что выставка-продажа проходит в театре Сен-Панкреатит, но вывеска с истинным названием видна даже отсюда, на углу Грейс-Ин-Роуд, за перегруженной машинами дорогой. Выхлопные газы, За минувшие декады окрасили широкий фасад в викторианском стиле в цвета непогоды. Буквы из жести сохранились далеко не все, и теперь имя театра можно было и вправду читать, даже так, как сделал покамест неведомый мне кружок комедии. Пока мы выжидаем зеленый свет на бетонном островке между двумя ревущими многополосьями дороги, я всматриваюсь и вижу, что касса в середине мраморного вестибюля заколочена — Рядом с ней расположились складные стульчик и стол, за которым сидел мужчина. Помимо кучи листовок и чернильницы с печатью на столе стоит кассовый аппарат, но я полагаюсь но уверенный вид и просто говорю. Саймон лишевец Мужчина поднимает высокий воротник черного пальто и из-под лоби смотрит на меня снизу вверх. Его круглое лицо смахивает на страусиное яйцо в гнезде из черной ткани. «Тут таких не водится!» «Знаю», — говорю я со смешком. — Вот он я. Пришел. — Тут не слушание, — отвечает он, поглядывая на Марка. — Тут выставка. — Мы знаем. Саймон лишевец это я. — Мне сказали, вы меня пустите. — Над вами подшутили, стало быть. — За вход платят все. Два фунта с вас и один с пацана. Монеты трижды звякнув, исчезают в кассе. Я подталкиваю Марка ко входу, а мужчина тем временем спрашивает. — К чему такая спешка, мистер Лишевиц? — лишевец Громко поправляет Марк. «Пойдите сюда, я вам улыбочку проставлю. Ты тоже молодежь!» Он окунает штампик в чернила. «Вот, теперь можете бродить внутри везде, где заблагорассудится!» Он оставляет нам оттиски на запястьях, круглые клоунские рожицы. Марк откровенно восхищен своим новым клеймом и спешит к двойным дверям. Перед самым входом он придерживает одну створку для меня. Внутреннее пространство театра переоборудовано, кресел нет, Весь зал заставлен двумя десятками, если не больше столов, с картонными коробками всех форм и размеров. Я шагаю к ближайшему. Марк тем временем подпрыгивает, хлопает в ладоши и объявляет. «Итак, все минуточку внимания! Саймон пришел! Саймон Лишевиц!» «Это не обязательно, Марк!» Наверное, мужчина на входе спровоцировал его на эту выходку, но у меня складывается странное впечатление, будто он играет на публику. «Не беспокойтесь», — говорю я Лоточнику. «Я всего лишь рядовой посетитель». Марк бросает взгляд на стенды, поставленные прямо на сцене. «Там комиксы! Можно я гляну?» «Броди где хочешь, но не уходи из театра». Предупреждаю я его. «Ищете что-то конкретное?» спрашивает меня продавщица в шале и россыпек бижутерии, из-за чего она больше напоминает гадалку. текерри и Лейн». Просто отвечаю я. «Я их всех наперечет не знаю». Повысив голос, она спрашивает. «Кто-нибудь знает, где здесь Теккери Илэйн? Он нужен этому джентльмену». «Здесь!» — отзывается кто-то. «И здесь!» — присоединяется еще один голос. «Может быть, даже здесь!» — добавляет третий. Высмотрев того, что был ближе всех, я иду к нему. Мужчине с невероятно заспанными глазами, инсомниака, со стажем. Его стол завален старыми газетами в целлофановых конвертах, пожелтевших от времени. «Что у вас есть по нему?» — спрашиваю я. Он протягивает руку, волосатую, пёструю от пигментных пятен и совершает какой-то магический пас над своим ассортиментом. «Поиск! Это половина удовольствия!» — сообщает он. На каждом конверте есть сделанная от руки этикетка с кратким описанием товара. Среди вписанных убористым почерком фамилий на метке седьмого конверта в первой стопке есть «Т-Лейн». Я аккуратно снимаю ленту, которой запечатан конверт, и вытряхиваю наружу выпущенную в Йорке газету. 30 фунтов информации на хрупких страницах явно не стоит. Но тингемский колумнист нашел выступление Таби в театре «Плейерс» веселым, кружащим голову. Журналист из Честера заметил, что Таби слишком хорош для подмостков, либо же подмостки недостаточно хороши для него, и поэтому впечатление неоднозначное. Проглядывая газету дальше, я замечаю ненароком, что продавец смотрит на меня недовольно, словно я пробудил его от интересного сна. «Вы покупать что-то будете или просто почитать пришли?» — спрашивает он. Я, знаете ли, рассчитывал на что-то поинформативнее. Резюмирую я. «Тогда ищите и обрящите!» тону сложно понять, приглашает ли он меня порыться еще в своем хламе или намекает на то, что пора бы мне валить. Я полагаюсь на первое и ищу дальше» хотя глаза уже побаливают от вчитывания в мелкие буквы на бирках. «Д. Лено». «Ч. Чаплин». «С. Лоурел». «Л. Тич». Я пытаюсь ускорить процесс, чувствуя себя неуютно, под пристальным взглядом продавца, и вдруг... Вот оно. Натыкаясь на газету, помеченную просто «Лейн». В конверте старый выпуск. «Престон Кроникл». «Вот это, наверное, пойдет», — отмечаю я. «Долго же вы копались!» Я отделываюсь вежливым смешком и раскрываю конверт. Газета пахнет затхла, даже с учетом своего возраста. Статьи, посвященные Лейну, на вонючих страницах не наблюдается. И я уже готов спросить об этом продавца, но он опережает меня. «Здесь, здесь! Вы перелеснули!» Едва я начинаю переворачивать страницы в обратном порядке, кто-то проходит за моей спиной странным шагом, напоминающим лунную походку. Будто своим действием я поставил кинопленку реальности на обратную перемотку. Идея кажется мне такой забавной, что я чуть не пропускаю нужную страницу снова. Статья занимает всю полосу. Актер мюзик Холла был арестован, чтобы остановить дебош. Выступления должны оставаться в надлежащих рамках. Сегодня в Королевском суде Престона комический актер мюзик Холла Теккери Лейн был признан невиновным в подстрекательствах к беспорядкам за пределами театра «Орликин», 1 января, согласно статье по окончании дневного спектакля, имевшего место в первый день 1913 года, комик вывел или сопроводил публику на улицу и продолжил представление уже там. Когда некая госпожа Телбот начала подражать ему и отказалась прекращать корчить неподобающие гримасы, ее муж вызвал полицию. Несколько других посетителей Мюзик холла также свидетельствовали, что чувствовали себя вынужденными подражать комику и обвинили Табби в наведении своего рода гипноза. Судья попросил Лейна повторить номер в зале суда, но как только свидетели подтвердили, что именно это и видели, всех наблюдателей от общественности пришлось вывести из зала из-за вспышки истерического веселья. Внесение обвинения послужило причиной юридического спора, и в итоге лэйна признали технически невиновным. он не произносил речей и не раздавал листовки. Суд ограничился вынесением предупреждения, пояснив, что улицы и подмостки две разные вещи, к которым лучше не сталкиваться. Вскоре после инцидента Лэйн уже покорял Голливуд под своим новым именем. Раздумывая, не судебный ли опыт, несколько абсурдный сам по себе вдохновил Табби снимать фильмы, я перевернул страницу и обнаружил еще одну связанную с ним заметку. «Есть ли чувство юмора у наших судей?» Ранее в этом номере мы упоминали о неудачном судебном преследовании комика Теккеря Лэйна, обвиненного в смутьянстве и дебоширстве, Мистер Лейн наверняка известен нашим читателям, его сольные выступления заставляли публику по некоторым отзывам в прямом смысле умирать от смеха. Какой бы трагикомичный случай не произошел, имеет ли смысл втягивать суд в подобные дела? За пределами наших берегов царит анархия, но не стоит путать ее с шоу, доставляющим столь много радости столь многим нашим рабочим». Запрещая выступление мистера Лейна, власти скорее рискуют сподвигнуть его зрителей на беспорядки. Присутствовавший на разбирательстве репортер нашей газеты отметил, что даже полисмены в зале суда с трудом сдерживали смех, возложив все время поддержания надлежащей торжественности церемонии на плечи судьи. «Надеемся, что и он позволил себе пару смешков или хотя бы улыбку», Пусть блюстители порядка следят за тем, чтобы комедия оставалась в рамках приличий и хорошего тона, но не стоит лишать ланкастерцев возможности посмеяться от души. Больше ничего про Лейна мне найти не удается. Купив газету, я иду к другому столу, чей хозяин откликнулся на призыв леди в шале. Тут громоздятся старинные плакаты в прозрачных тубусах. Несколько плакатов рекламируют выступления Теккерия Лейна, каждый с новым девизом — Без крика, без шума смеяться заставит таккерей Лэйн. Он здесь выступает. Тих, как церковник, веселье виновник. Кажется, эта рифмочка задела чувство настоящих церковников. Потому как на следующих плакатах Лэйн уже был тихий, как мышка, а смеха с излишком. да до почти пророческого, тих, как картинка, веселый мужчинка. Я замечаю небывалое. Постер был автографирован. Выцвевшая подпись шла наискось из левого угла. Еле заметная, пластиковая обертка делала ее почти невидимой. В табе будто боролись два начала. Академически усердно выведенная теккерей вдруг сменялась в крив в кость накорябанным Лэйн. Я ищу ценник, и хозяин стола наклоняется ко мне, демонстрируя похожий на черепаший панцирь лысый скальп. — Двасадка! — говорит он. — Очень кстати. Ценник старый и затертый. В наши дни, похоже, Табби уже настолько забыт, что уходил за гроши. Последним я посещаю киоск с фильмами. Тамошний товар даже не пытается скрыть тот факт, что все записи оцифровывались вручную, в домашних условиях. Простые пластиковые коробочки с DVD-дисками, все пометки сделаны на обычной подрезанной бумаге от руки. Пометки довольно скудные, но мне не потребовалось много времени. В середине уже первой стопки дисков я нахожу коробочку, на которой красуется надпись Лейн, 1912. Продавец кивает мне так энергично, что я боюсь, как бы остатки его кустистых бровей на вид, словно поеденных молью, не облетели. — У вас за спиной! — говорит он. Я не понимаю поначалу, но потом различаю голос Марка. Он на сцене, там, где когда-то стояли софиты, машет мне руками, будто передавая некое сообщение. — Минуточку! Марк! — кричу я и показываю свою находку продавцу. — Что это? — «Это бесячая девятишка, сэр. Они сейчас в моде». «Надеюсь, бесячая — это какая-то шутка, а не описание качества записи. Это фильм с Текереем Лейном?» «Саймон! Он здесь! Саймон!» «Сейчас подойду, Марк». Долговязый продавец отвечает кивком, и я решаюсь уточнить. «А какой именно?» «Не знаю, это даже не сам фильм, просто фрагмент». «Вы оцифровывали пленку? Сколько возьмете?» «С вас двадцатка, мистер Лишевиц». Он в открытую проигнорировал первый вопрос, но я настолько удивлен тем обстоятельствам, что он назвал меня по имени, что так и застываю с открытым ртом. Наверное, он услышал, как Марк объявил меня, когда мы только-только зашли. Ну да, конечно. Сейчас он как раз смотрит на него. Мальчишка выплясывает сарабанду от нетерпения. «Мне нужно показать тебе, но она не разрешает!» «Сейчас иду!» Расплатившись, я зажимаю диск под мышкой вместе с плакатом и газетой и спешу к Марку. «Что случилось?» Он буквально втаскивает меня на сцену. «Тут есть комикс с ним!» «С Текерем Лейном. Ты уверен?» «Почему ты его так называешь? Он же Таби. Просто Таби». К своему ужасу вижу, что у Марка на глазах появляются слезы. «Его зовут Таби. В комиксе». «Эй, Марк, ты чего?» Лейн тоже правильно. Он начинал свою карьеру под настоящим именем «Отаби» — это псевдоним. «Покажешь мне этот комикс?» Марк ворошит кучу журналов, выложенных на столике рядом со стендом. «Куда он делся? Я же сверху положил!» — жалуется он продавщице. «Мальчик!» — усмехается она. «Ты скоро выведешь меня из себя!» Пучок ее бесцветных волос затянут так туго, что ее маленькое, тонкокожее лицо кажется плотно натянутым на череп. Так плотно, что я с трудом представляю, как эта женщина сводит губы вместе. «Может, я продала его?» — говорит она. «А может, его увели, пока ты тут голосил?» «Я вижу комиксы с Даном Ляно...» Беном, Терпином и Чарли Лином. Никаких признаков в Таби. Можете найти? Прошу я продавщицу. Это все, что вы хотите сказать? Может быть, она намекает на то, что мне следует отчитать Марка при ней? Ну уж нет, такой чести я ей не окажу. Нет, мне просто нужен этот комикс. Мне и моему сыну напираю я. Божечки святы, говорит она укоризненно и достает журнал из-под стола. Ну вот он, ваш ненаглядный. Я его, между прочим, специально придержала. Моим глазам является первый выпуск британских комиксов «Кистоунские морячки» из тех, что шли в старину за полпени. Под названием идет строка «Веселые истории для любителей комедий». выпуска двадцать седьмого января 1914 года. На первых страницах два шестипанельных комикса. Один с толстячком Арбаклом, другой уморительной байки Табби Текерея. У Арбакла, кроме субтитров, есть пузыри с текстом, у Таби же только субтитры. «Привет, комедии-любители! Сегодня я в своей обители пеку рождественский пирог, чтобы нарастить еще жирок. Не все, конечно, получается. И пудинг сливочный кончается, и гости всякие случаются, родня спешит на огонек». Вот такое вот изворотливое введение в довольно простую историю таби в самый канун Нового года обременен парочкой еще более прожорливых, чем он сам племянников. Они набивают свои улыбающиеся зубастые рты рождественскими объятками, нападают на кондитерскую лавку, подчистую уничтожают семь блюд в ресторане. Десерт добивает их, и на одной из последних панелей они лопаются с огромными подписями «Хлоп!» и расходящимися в сторону звездочками, уступая место широко улыбающейся рожи Табби. «Лопнули, хлопнули гости, ой-ой, таби вам рад, но пора на покой», сообщает строчка субтитров. Смеяться меня не тянет. Совсем не тянет. Юмор, если он тут и есть, настолько архаичен и тяжеловесен, что сейчас уже просто не воспринимается. Я изучаю рисовку. Ничего особенного, типичное, чтобы не сказать небрежная фигуры персонажей будто грубо вырезаны и нашлепнуты на страницу, скетчевая манера той эпохи. Племяннички Таби, хоть и меньше ростом, хоть и обряжены в детские комбинезончики. Одно лицо с ним самим. Находка, как бы там ни было, примечательная. Я показываю Марку большой палец. Отличная работа, дружище. Ты удостоен звания младшего научного сотрудника. А еще есть Стаби? Этот вопрос я адресую продавщице. Только этот. Стаби выходил только этот. Один единственный номер. Наверное, не лучшее время для выпуска нового комикса. «Канун Рождества». Тогда вообще все было плохо. Кое-где он даже изымался из продажи. Репутация у этого шута была так себе. Маленькие дети боялись его до дрожи. Мне самой. Снились дурные сны с его участием, еще когда я была в возрасте этого пацаненка. «А по-моему, та бездоровский», — протестует Марк. «Ох уж эти современные дети. Самого дьявола не боятся, а?» Она качает головой и с отвращением протягивает комикс. «Мир истосковался. По встряскам». «Сколько?» — спрашиваю я. «Ценника нет». «Пятьдесят и по рукам». «Цена небольшая для издания почти столетней давности. Я запихиваю товарный чек в кошелек к другим доказательствам моих расходов и отдаю комикс-марку. На остальных столах я не нахожу ничего по своей теме. Одни торговцы удивляются и чешут затылки, когда я спрашиваю о Текере и Лейне. Другие вовсе раздражаются, словно в ответ на то, что я невольно уличил их в невежестве. У самого выхода женщина в шале вручает нам бумажный пакет, под наши покупки и напутствует. Хорошего дня. Билетера с кассой снаружи почему-то не оказалось. И Марк хмыкает. Да ну, если бы мы пришли позже, могли бы и не платить за вход. Даже стул и стул пропали. Я чувствую себя несколько странно. Запястье покалывают, когда холодный свет солнца касается печати на руке. Человек с двумя большими плакатами, свернутыми в трубки, выходит из дверей театра сразу следом за нами. И я непонятно зачем спрашиваю. У вас есть штамп? «Почта через дорогу, приятель!» У него на запястье ни следа чернила, это видно. Но может статься он продавец или один из организаторов. Хотя я не помню, чтобы заметил хоть кого-нибудь внутри с такой отметкой. Так, спрашивается, зачем ее поставили мне? «Зато у тебя такого нет», — сообщает Марк, удаляющийся спине мужчины с плакатами, и с энтузиазмом демонстрирует запястье. Расплывшаяся, чуть смазанная ухмылка клоуна — почему-то вселяет в меня какое-то неизъяснимое, практически необлекаемое в слова чувство. И я сам не знаю почему, поскорее хватаю Марка за руку. Пошли домой. Посмотрим, что за киношка с Стабина перепала».